Плач приблизился и стал громче. Его перебивали чей-то громкий смех и пока еще неразборчивые слова. Девушка засомневалась, на миг задумавшись. «Только посмотрю», — мелькнула мысль, «вмешиваться не буду, хоть станут убивать на моих глазах». Подходящее убежище отыскалось на удивление быстро. На дальних подступах к полянке Темнела гора Валежника, в которой нашлось удобное место для наблюдения. Девушка легла на прелую листву, прикрывшись сверху темным плащом, и приготовилась ждать. Спустя несколько томительных мгновений на небольшую прогалину вышли три человека. Даже не так, вышли двое, один из которых тащил за собой на цепи пленника, а другой неторопливо шагал рядом. Человек на цепи упирался, извивался, изредка принимаясь уже знакомым голосом хныкать. В свете закатного солнца было видно, что пленник совсем молод, возраста принятия имени. Темные нечесанные волосы грязной гривой падали на глаза. Просторная серая от пыли рубаха не скрывала жуткой худобы несчастного. Он поминутно падал на колени и хрипел, пытаясь сорвать ошейник. Каждая такая попытка заканчивалась неудачей. Мужчина с силой дергал за цепь, волоча жертву за собой. Затем останавливался, ожидая. Пленник успевал за это время встать. И вновь рывок за цепь, и вновь несколько шагов несчастный буквально полз на брюхе. Эвелина перевела взгляд на тех, кто так жестоко обращался с ребенком. Сытые, ухоженные, в дорогой, явно не крестьянской одежде, и вооруженные. Глаза Эвелины вспыхнули восторгом, когда она увидела мечи, которые красовались на перевязи у негодяев. Ради такого трофея стоило рискнуть. Вряд ли обитатели здешних мест хорошо знакомы с боевой магией и коронными приемами имперцев. Тем временем странное шествие, остановилась практически в нескольких шагах от убежища девушки. — Неплохое место! — лениво заметил мужчина, который тащил ребенка на цепи. Повел плечами и потянулся. Девушка пробежалась глазами по коренастой фигуре будущего противника, облаченного в кожаные черные штаны и вышитую цветастую рубаху. — Хорош! Ничего не скажешь, хотя сразу видно — В еде не умерен Мышцы жирком заплыли. Над поясом нависает брюшко. «Сойдет!» — буркнул второй, останавливаясь неподалеку. Эвелина перевела на него взгляд и поморщилась. «Вот этот будет серьезным противником. Под жарой, в просторной одежде, не стесняющей движения. Цепкий холодный взор карих глаз, которые так и обшаривают окрестности» а ладонь с рукояти меча не спускает ни на миг. Плохо, очень плохо. — Ну что, сейчас прикончим? — Али, момента положенного подождем? — лукаво спросил толстячок. «Подождем — Подождем, — пожал плечами собеседник. — Спешить некуда, в поселке без нас разберутся. — Как скажешь, да он? — с легким оттенком неудовольствия произнес мучитель вновь дергая цепь и роняя несчастного на землю. «Ты у нас предводитель. Тебе и решать». «Спасибо за доверие, шари спокойно отозвался мужчина и тут же рассмеялся. «Да не беспокойся ты так об ужине. Сейчас эту мразь прикончим, и быстрее ветра домой вернемся, а заодно в соседний поселок заглянем. Говорят, там иноземка объявилась. Болтают, что прямо из империи».